— Прошу вас ничего подобного не делать. Лизи ничем не лучше своих сестер. По моему суждению, она и в половину не так красива, как Джейн, и в половину не так очаровательна, как Лидия. Но да вы всегда отдаете предпочтение ей. — Ни одна из них ничем особенно не блещет, — завозил ее супруг. Глупенькие и невежественные, как положено юным барышням. Тем не менее, у Лизи больше живости ума, чем у ее сестриц. — Мистер Беннет, как вы можете так чернить собственных дочерей? Вам нравится поддразнивать меня?